Глава 11 Посиделка с кураторшей Димоном и Светкой была необычной. Но она по всем статьям уступала той, на которую попал парень сейчас. Светка и две его преподавательницы. Та ещё компания. Женщины выпили уже не по одному бокалу. Весело смеялись и шутили, требуя от Сазонова подливать им шампанское. Физичка оказалась той ещё хохотушкой. с т р о г о я и требовательной преподавательницы, как не бывало. Казалось, она ни грамма не смущена тем фактом, что сидит за одним столом со своим студентом, да еще и подчиняет его своим алкогольным прихотям. «Я смотрю, вы неплохо спелись», — заметил Сазонов, когда они со Светкой вышли на балкон покурить. «Мне нравится Дарья», — Светлана пожала плечами и выпустила сизую струйку дыма. «Она классная, к тому же ей после случившегося нужна была компания». Даша испугалась не на шутку. «Даша». Сазонова было странно слышать сокращённое имя его кураторши. Как будто сразу девалась куда-то вся её взрослость и серьёзность. Просто девушка. Просто Даша. «Чего задумался?» Светка снова пнула Кирилла в бок, но уже легонько. «Да так. Ты тогда сказала, что её нужно хорошенько прятать от Краснова. Ты с ним сталкивалась?» У Светки снова проскользнуло то выражение, которое Кирилл заметил ещё в прошлый раз. Страх. Можно даже сказать ужас. Она ответила не сразу. Несколько лет назад мой брат водил с Красновым какие-то делишки. И перед самым отъездом Толика в Питер была вечеринка, на которой был Краснов со своими дружками. Я тогда только рассталась с Диманом. Решила прийти к брату на тусу. В процессе веселья Толик куда-то слился, а Краснов решил, что я могу скрасить ему и его товарищам остаток вечера. Сазонов, еще даже не дослушав рассказ подруги, уже начал закипать. Ещё одна заслуга в список достижений этого ублюдка, за которую Кирилл с него обязательно спросит. Ему было плевать, что я сказала «нет», но, знаешь...» Она горько усмехнулась, глядя на тающие остатки заката. У него не встал. А его п р и х в о с т н е видимо, не захотели его расстраивать своими удачами. Так что тут мне повезло. Они меня не тронули. Сазонов уже хотел было вздохнуть с облегчением, но Светлана продолжала. «Зато кулаки они почесать ещё как смогли». «Им было весело, а я хотела умереть в те жуткие два часа. Вот, смотри, одиннадцать. Я помню каждую». Светка подняла волосы и немного стянула с плеча кофту. Кирилл присмотрелся и увидел маленькие круглые отметины, рассыпанные на ш е е и плечу девушки. Такие шрамы оставляет затушенное от т е л о сигарета. Сазонову аж плохо стало от ярости. Он скрипнул зубами и выругался. «Вот мразь!» к и р и л аккуратно дотронулся пальцем, да до отметил, как будто они ещё могли болеть. «Как я мог их не заметить?» — тихо сказал Кирилл. «Я ему потроха выпущу, Свет. Я тебе слово даю». «Ты свои потроха едва не потерял?» — мягко улыбнулась девушка, опуская волосы. «По больному месту бьёшь». Усмехнулся в ответ Сазонов и выбросил окурок с балкона. Пошли внутрь. а н а Николаевна уже стояла, обутая ей в плаще. «Ребятки, мне пора!» Она расплылась в довольной хмельной улыбке. «Мелких надо укладывать. Сейчас только номер такси откопаю». Математичка прищурилась одним глазом, глядя в расплывающиеся буквы на экране смартфона. «Мне тоже пора вообще-то». Светка сняла куртку с вешалки. «Сейчас вызовем такси на двоих. Всё равно живём почти рядом». «Ну что же вы все заторопились?» надула губы Дарья Андреевна. «Да, вроде же не все», — Светка застегнула молнию на ботинке и выпрямилась. Сазонов видел, как в её глазах заплясали искорки веселья. «Вот же стерва! Специально подставляет его». После предупреждающего, хоть и не совсем чёткого взгляда Анны Николаевны в глаза Морозовой, последняя закрыла за подругами дверь. Сазонов ненавидел это чувство. Оно было для него новым, странным и непривычным. «Какого хера?» с чего он вдруг ощущает эту неловкость, оставшись наедине со своей кураторшей. Ему кажется, что он даже слышит голос Костика, который назидательно вещает ему, Сазонову, что он втрескался в преподшу. И Костика нахер. Все гораздо умничать. Мне тоже пора. «Может, чаю?» Это прозвучало одновременно, как в каком-нибудь фильме. «С удовольствием». Кирилл улыбнулся. Морозова тоже улыбнулась. От выпитого шампанского её глаза блестели, а на щеках выступил лёгкий румянец. Кирилл снова невольно обратил внимание, насколько она привлекательна. Тёмные волосы лёгкими волнами обрамляли лицо, не спадая на плечи и спину. Глубокая с и н е г о глаз напоминала море в солнечный день. И ещё эти ямочки на щеках. Снова они приковывали внимание Сазонова, когда Дарья Андреевна улыбалась. А ещё он заметил, что без каблуков она совсем низкая, Едва до плеча ему достаёт. Странно, что он раньше на это не обратил внимания. «Чёрный или зелёный?» Преподавательница вопросительно посмотрела на парня. «Без разницы», — ответил Сазонов, выйдя из задумчивости. «Только сахара побольше». «Сладкоежка?» Морозова весело выгнула бровь, ставя чашки на стол. «Растолстеть не боишься?» «Ну, вы же поделитесь секретом стройности», — подмигнул в тон девушки Кирилл, откусывая печенье. Морозова немного смутилась и тоже взялась за сладости. А потом её лицо снова стало напряжённым. «Кирилл», — серьёзно начала она, — «я благодарна, что ты вступился за меня, но ты пострадал. Мне было очень страшно, когда я увидела столько крови. Ты и так слишком много сделал для меня. Я...» «Успокойтесь. Сазонова, как всегда, раздражали эти разговоры по типу «ты так много сделал для меня, бла-бла». «Любой бы вступился». К тому же всё обошлось, я в полном порядке. А Краснов вроде бы свалил снова в Москву. «Света говорила», — Дарья Андреевна кивнула. «Но мне всё ещё страшно. Но я справлюсь. Завтра вернусь к себе в квартиру». «Или вы можете ещё какое-то время пожить здесь. Вас же никто не гонит. Димка хоть и задержится ещё, но поживёт у Светки. Его от неё и палкой не выгонишь. Так что оставайтесь пока. Так всем спокойнее будет». Дарья Андреевна пожала плечами, видимо, соглашаясь. «Как вы вообще с ним познакомились?» Морозова невесело усмехнулась, опустив глаза на своё отражение в чашке, как будто там был ответ на вопрос Кирилла. А потом, не глядя на него, достала из пачки сигарету и закурила. Ей уже было плевать, их отношения уже вышли за рамки преподаватель-студент, к тому же она уже курила при нём. «Сама сейчас не пойму, что меня привлекло», — сказала она, выдохнув дым. После переезда были трудности, и финансовые в том числе. Я была подавлена, переезд в глушь не был целью моей жизни. «Не такая уж и глушь», — заметил Кирилл, тоже закуривая. «А потом я встретила Краснова. Случайно, в супермаркете», — продолжала Дарья Андреевна. «Мой пакет порвался прямо на ступеньках, когда я вышла. Саша помог мне собрать продукты, до да дома донёс. Он показался мне надёжным и сильным». и я согласилась переехать к нему уже через месяц. Кирилл слушал внимательно. Он снова злился на то, что бабы такие тупые, но молчал. Ему не хотелось повторять прошлую ссору. Уже спустя пару месяцев начались странности, которые я не хотела замечать. Замечания по поводу одежды, которую я надеваю на работу, придирки к еде, которую я готовлю. Потом добавилась еще и ревность. Ненормальная такая. К коллегам, к подругам, даже к студентам. И я поняла, что мне нужно уходить от него. Снова куда-то бежать». Сазонов заметил, что пальцы Дарьи Андреевны, держащие сигарету, слегка подрагивают. Она нервничает, да ещё и спиртное всколыхнуло эмоции. «Только мне стало страшно. Между нами начались ссоры. Несколько раз я слышала его разговоры по телефону. Он говорил о таких вещах, что у меня волосы дыбом на голове становились. И тогда я поняла, что он за человек. Ну а дальше ты в курсе». р о з о в а затушила сигарету и посмотрела в упор на Кирилла. Тот молчал. Он примерно так себе всё и представлял. «А откуда ты его знаешь?» спросила Дарья Андреевна. «Мы выросли в одном городке. Он ровесник моего брата». «Тут все друг друга знают», — уклончиво ответил Кирилл. «Думаю, теперь вы о нём не скоро услышите. А если он и сунет нос обратно, то пожалеет об этом». «Кирилл, мне жаль, что я стала причиной таких проблем». «Дело уже не только в вас». Кирилл вспомнил круглые о т м е т е н ы на шее Светки. «Из-за него мне неделю даже пиво выпить нельзя. Антибиотики назначили». Сазонов усмехнулся, пытаясь немного разрядить обстановку. «Вот как раз пора ехать на укол. Меня выписали с условием, что я продолжу лечение. А так бы ещё несколько дней держали точно. Так что я откланиваюсь». И дело не только в антибиотиках. Кирилл чувствовал, что пора валить. пока он не наделал глупостей. Дарья Андреевна провела его до прихожей. «Ещё раз с праздником! Увидимся в колледже в понедельник!» «Пока, Кирилл!» Дарья закрыла дверь и тяжело вздохнула. Её била мелкая дрожь, шампанское, откровенный разговор и... И... Она даже мысль боялась сформировать в отношении этого «и». Сазонов очень помог ей. В нём, в его 18 с мужественности значительно больше, чем у некоторых в тридцать. И ещё Анины намёки. Глупости всё. Ей двадцать пять, она большая девочка. Нечего дуростью голову забивать. Только уснуть у большой девочки ещё долго не получалось. В груди теснился странный трепет, который появился с приходом Кирилла и никак не хотел о с ь исчезать.